Глава десятая «Как? Как? Ну как?» — офигевал я, стоя посреди выделенной мне комнаты через несколько часов после объявления о Бали. И было от чего Мало того, что они смогли всё так быстро организовать, чтобы я точно не сумел отвертеться, так ещё и костюм мне подготовили, чтобы уж точно не было отмазки, что мне не в чем пойти». Ну ладно, есть готовые костюмы. Вот только этот сидел на мне просто идеально, тютелька в тютельку. И у меня было всё больше вопросов, откуда у них мои мерки. А даже если бы и были, невозможно всё сделать настолько идеально. Нужно подгонять под фигуру уже по факту. Здесь же ничего подобного не понадобилось. Его Величество всегда очень тщательно заботится о своих гостях, а наши портные лучшие в стране, если не во всём мире, особенно мастер Антонио. Он и занимался вашим костюмом, — прощебетала молоденькая служанка, что была отправлена, дабы помочь мне с одеждой. Я на это лишь обречённо выдохнул. И не поспоришь, настоящий мастер своего дела. Смотря в ростовое зеркало прямо перед собой, я видел молодого парня с золотыми глазами и белыми волосами, убранный в хвост, одетого в шикарнейший костюм. Ну, не дать ни взять, молодой наследник выходит в свет. Никто даже и не подумает что вот этот парень некогда бегал по трущобам в лохмотьях. Главное, не улыбаться с зубами, а то образ сразу же становится угрожающим. Хотя... Почему это нет? Как будто мне есть до этого дела, пусть боятся. И в этот момент дверь в комнату резкая и без стука отворилась, но ну, увидел я раскрасневшуюся и метающую из глаз молнии мою возлюбленную. Вон! — ряхнула она на служанку, и та резко выбежала наружу. «Привет!» — махнул ей рукой. «О, боги, Касс, но ну почему с тобой не может быть всё просто?» — тяжело вздохнула она, приложив руку к колбу. «Ты мне можешь объяснить, что происходит?» «Эх, кто бы мне объяснил, что тут происходит!» — повторил её вздох. «Кстати, прекрасно выглядишь!» И не соврал. Она была одета в довольно обтягивающее алое платье с небольшим вырезом на спине. — Весьма и весьма привлекательная. Впрочем, магне в любом виде выглядит шикарно. — Спасибо. — слегка смутилась она, но быстро взяла себя в руки. — Ну ты от темы не уходи. Что это за бал такой срочный? Почему я о нём узнаю так поздно? Да что тут говорить «я». Остальные ведь тоже не раньше. Сейчас вся аристократия столицы в панике. Ателье чуть ли не штурмуют с требованием подать им нужное платье. Вся подходящая одежда и аксессуары уже сметены с полок. Это просто ужас. — Всё реально настолько плохо? — Ну, не совсем. Судя по тому, что я успела услышать, бал должен был пройти через неделю, но его решили резко сдвинуть ради тебя. Не все успели подготовиться, — развела она руками. — Я тут тоже лишь жертва. Это всё король придумал. И не знаю как, ведь он находился всё время рядом со мной. Но это точно Руди сдал меня. Сообщил королю, что если бы меня не застали на месте, то в я согласился на этот бал, даже если его устроили уже завтра. «Ну или он просто очень хорошо знает госпожу Шию и сразу же спроецировал это на её ученика», — пыркнула она. «Ну или так», — задумавшись, кивнул я на эту мысль. «Знаешь, тебе очень повезло, что у меня было в запасе платье, которое я ни разу не надевала. Очень повезло», — крутанулась она на месте, показывая его со всех сторон. «И тебе очень идёт. Выглядишь великолепно». Сразу понял, что она ждёт комплимента и не стала разочаровывать девушку. «Спасибо», — довольно ухмыльнулась она, взяв меня за руку. «Ну что, идём?» «Что? Уже началось?» — немного обречённым голосом спросил я. «Почти. Но ты пусть и не хозяин бала, но причина его проведения. Так что просто обязан прийти чуть пораньше остальных гостей». «Ладно, идём. Но, надеюсь, хоть встречать их я не обязан. Потому как в таком случае я пошлю всех куда подальше и просто телепортируюсь куда-нибудь в тихое местечко. Помнишь ту закрытую прекрасную долину в горах?» Кас, раскрасневшись, огнь ударила меня по плечу. Вот только я же видел, как ей понравилась данная затея. Но вы, ей не суждено было сбыться. Стоило нам шагнуть за порог, как нас уже ждали слуги, что должны были проводить к нужному месту. Вот только мне они больше напоминали конвой заключённых. Да уж, умеется таки Георг организовать то, что нужно ему. И я не сомневаюсь, что этот бал просто Скоро организован не для того, чтобы просто развлечься. Король явно хочет таким образом заявить ему миру, что именно в его королевстве объявился полубог. Плюс показать всем вокруг, что у нас хорошие отношения не таким образом укрепить свои позиции, немного пошатнувшиеся во время восстания Алова. Кто-то ведь мог подумать, что Витра перестали поддерживать правящий дом. А тут ученик главы клана, так ещё и даже сильнее, чем она сама. Я бы на его месте точно воспользовался таким шансом. И это не говоря ещё о множестве других причин, про которые я мог даже не подумать. «Рад, что вы пришли!» Тут же подошёл к нам сам король. Стоило только нам войти в огромнейший бальный зал. «Это первый последний раз. Только потому, что это и вправду необходимо. Ещё раз попытайтесь меня так использовать, обижусь. Сильно обижусь!» — посмотрел ему прямо в глаза. «И я понял», — взглотнул он. Но нам нужно продемонстрировать силу, иначе все будущие планы могут провалиться. Когда всё начнётся, никто не должен сомневаться, что наша сторона победит». «Да, я понял. Но не ждите, что ради этого я буду угождать гостям». «И не нужно. Я бы даже сказал, вредно. Кому нужно, те и сами всё поймут, когда придёт время, но остальные сами виноваты. Давно пора почистить идиотов среди нашей аристократии». Пожал он плечами и предвкушающе улыбнулся. «Не то слово!» — отзеркалил его улыбку. «Ну, гостями будет заниматься Рудиус», — похлопал по плечу стоящего рядом сына. «Эй, почему я?» — тут же вскинулся он. «Привыкай!» «Страдай!» — похлопал я его по второму плечу. После чего мы с Агнией, посмеиваясь, удалились под обречённым взглядом друга. но ну, где-то ещё через полчаса начали подходить первые гости. Сплошным потоком, будто кто-то щёлкнул переключателем не удивлюсь если они специально ждали нужное время раньше которого просто неприлично приходить я не особо разбираюсь во всех этих светских штучках а у огни уточнять не хотел чтобы не показаться ещё тупее чем есть на самом деле ну и, разумеется все сразу же обращали внимание на нас нет я рад что мужики почти не глазеют на мою прекрасную невесту но то что они глазеют на меня уже немного напрягает ты видишь что некоторые из первых гостей уже медленно стремятся в мою сторону Тут же сделал выражение лица по посуровее и выпустил немного своей магии наружу. Народ тут же нашёл для себя иные дела, резко свернул в стороны. «Не, ну а что? Я их и вправду, что ли, развлекать буду? Кто сможет преодолеть давление магии, пусть подходит, а лишнюю толпу лучше сразу отсечь». И первый гость не заставил себя ждать. Низкорослый, худощавый мужчина с чёрной бородой и немного сероватой кожей, весьма и весьма знакомая личность. «Харцун, рад вас видеть», — улыбнулся я. «Ничего не могу с собой поделать, ведь каждая наша встреча обычно заканчивалась с выгодой для меня». «Господин Блайт, и я, и я рад вас видеть. Спешу поздравить вас с таким достижением от лица всего горного банка, а также сообщить, что мы решили поднять статус вашего счёта в нашем банке до алмазного». «Хо-хо-хо! Вот прям подарок, да?» — улыбнулся я. «Это совсем не потому, что оборот Золотой Молнии недавно превысил некий предел». «И это тоже повлияло на наше решение, но того предела было достаточно только для оплатенного статуса. Для вас мы решили сделать исключение». «И насколько повысится моя ставка?» — оскалился я. «Так ли это важно? Ведь алмазный статус даёт вам право на проход вне очереди, и...» — начал было он карт хватит придуриваться». «Я серьёзно», — с укором посмотрел на него. «Ладно, ладно», — поднял он руки. «Но красиво же всё расписано, согласись. Многие придурки, смотря на это, и сами доплачивают за повышение статуса. Вот только в таком случае ставка не повышается. Ещё когда я тебя в первый раз увидел, сразу понял, что ты многого добьёшь и станешь ценным клиентом нашего банка». «Благодарю, конечно, но сколько?» — Ладно, больше тянуть не могу, — хмыкнул он. — Для тебя будет дополнительный один процент к ставке счёта. — Хм. Неплохо, неплохо. А вы расщедрились, — удивлённо посмотрел на него. — Неужели ваш старый скряга сдох? — Как ты можешь так говорить о нашем достопочтивом главе? — Ну, увы, ты прав. Он скончался буквально пару часов назад. Такое горе, такое горе. Переборщил с вином, да упал ещё так неудачно. В общем, перед тобой новый глава горного банка». «Ох, мои соболезнования и поздравления!» — кивнул ему. «Настя, серьёзно, чего это так? Он, конечно, тот ещё скряга был, но черту не переходил. Мы сами в шоке были. Но старик спалился, когда на нашем срочном собрании вдруг решил объявить тебя врагом банка, так как, цитирую, «враг Бога — наш враг». ну мы не поняли этого». Решили расспросить его тщательнее, но ну и докопались до того, что он, оказывается, жертвовал весьма немаленькие суммы из казны клана жрецам Бога Света. В общем, мы такого его решения не поняли. Так что, как видишь, теперь у банка новый глава. Наш основатель оставил твёрдые заветы своим потомкам. Плевать на королей, плевать на жрецов и, уж прости, сильных магов. Они приходят и уходят, а мы остаёмся. Самое главное — прибыль, которую может принести нам человек. Всё остальное вторично. Но и о чести мы не забываем и всегда честно ведём дела, так что в этом можешь не сомневаться». «Никогда и не сомневался», — одобрительно кивнул. «Хотел бы я встретиться с вашим основателем. Достойный был мужик. Мне нравятся его жизненные принципы». «Это да, довольно улыбнулся Стоун. «Жаль, что даже среди его потомков появляются мусорные самоцветы». «Ну да ладно, не будем о грустном. Как будет время, заходи в гости, поболтаем, заодно обговорим последнюю поставку драгоценных камней. Среди них оказались весьма интересные экземпляры. Есть идея, как это используют с выгодой для нас обоих». «Обязательно зайду», — кивнул ему, после чего он двинулся по своим делам. Ко мне ещё несколько раз подходили достаточно сильные маги, чтобы поприветствовать и поздравить. Но вскоре появилось лицо, которое я совсем не ожидал здесь увидеть. Более того, этот человек направлялся от входа прямо ко мне, на его провожали десятки взглядов. «Вижу, вы наслаждаетесь полученным статусом. Что же, могу только поздравить вас. Далеко не каждый способен достичь подобного ранга. «Да ещё и в столь юном возрасте», — произнёс мужчина среднего возраста с длинными золотыми волосами, одетый в белоснежные одежды с золотой вышивкой. «Да, Реолюциус», — обвёл взглядом мужчину. «Смотрю, вы тоже не стояли на месте». «Да, Реолюциус. Ранг бессмертный. Десять. Состояние презрения. Стихия — свет». Теперь понятно, чего люди так возбуждённо шептались. Появился новый бессмертный, о прорыве которого никто ранее не слышал. Стоит это учесть. Я-то думал, он до сих пор вознесённый. И разведка, что была отправлена следить за особняком клана Люциус, не сообщала ни о чём подобном. Проблемно. Либо он хорошо это скрывал, либо прорвался совсем недавно. Вернее, судя по всему, его прорвали. Как бы странно это ни звучало. Уверен, тут замешан его предок. На что я тут же получил прямое подтверждение. «Наш предок многое дарует нам, и в то же время жестоко карает тех, кто идёт против него. И так уж получилось, что вы, видимо, совершенно случайно прихватили с собой вещь, что принадлежит не вам». «Да? Неужели?» — сделал удивлённое лицо. «И кому же эта вещь принадлежит?» И пусть я был спокоен внешне, но внутренне уже к Хотелось запульнуть молнию прямо в эту самодовольную рожу. Належавшаяся рука Агнии, которая явно что-то почувствовала, помогла прийти в себя и не начать делать глупости. «Моему Богу! Она всегда принадлежала только Ему. Так что лучше бы вам побыстрее отдать её, иначе, боюсь, вас не ждёт ничего хорошего, и не стоит считать себя самым сильным, раз смогли достичь ранга полубога. Это лишь слова людей, что не могли иначе описать эту силу». Даже двенадцатый ранг не будет значить то, что вы стали равны истинным богам. Да? Ну, знаете, вам тоже стоит быть осторожнее. Все люди смертны. И, учитывая это, стоит быть особо осторожным. Не называть дочь богини смерти вещью. Она ведь может и отомстить. Посмотрел на него, как на идиота. После смерти наши души отправятся к нашему предку, чтобы служить ему и в посмертии. Даже Хель невластна над ними. «Поверьте, это учить куда лучше, чем то, что приготовила она обычным душем И кто знает, если вы поклянетесь верности Люцусу, то, может, и для вас он найдёт местечко». Я едва не рассмеялся во весь голос, но всё же смог сдержаться. «Главное, я выяснил то, что хотел. Люцус явно ещё не в курсе, чей я сын. Видимо, просто подумал, что, обнаружив богиню, решил использовать её себе на пользу. Интересно». Пусть и дальше так думает, пока что. Так что, как бы я не хотелось прибить этого белобрысого хлыща прямо здесь и сейчас, вы придётся его отпустить. Пока рано. Он должен вернуться к своему богу и сообщить ему обо мне. Да, пусть считает меня просто самоуверенным выскочкой, которому сила ударила в голову. Но в это же время пусть считает, что я боюсь посмертия. Это оттянет фазу конфликта ещё немного. «Боюсь, я вынужден отказаться. Мне осталось немного достановления становления Богом. И я сделаю это любыми способами. А эта вещь мне в том поможет. И уж тогда мы сможем поговорить», — самоуверенно скинул голову. «Зря вы так. Люциус не прощает неповиновения. Но вы сами выбрали свою судьбу. Просто запомните, Боги тоже смертны», — произнёс он, после чего развернулся и стал неспешно идти на выход. Хорошую фразу сказал в конце. Жаль, сам не понял и вряд ли поймёт, насколько она будет пророческой. Да, все боги смертны, даже Люциус. Впрочем, это будет позже. Сейчас же Дарио покинул бал под удивлёнными взглядами гостей. Вон уже зашептались, обсуждая, о чём же мы могли говорить с ним и какие будут от этого последствия. Хорошо, что я предварительно установил артефакт от прослушки, дабы защититься от особо любопытных личностей. И не зря. Но стоять на одном месте стало скучно. Больше интересных гостей не было. Да и проголодался я, надо это исправить. — Я там вижу на дальнем столе твои любимые канапе с красной рыбой. Пойдём? — шепнул Науха огни Конечно. Тут же улыбнулась она, и сейчас взглядом то, о чём я говорил. И, найдя, тут же потащила меня за собой. Дальше мы лишь отдыхали, наслаждаясь местными блюдами. Что уж говорить, даже за столь короткое время королевские повара расстарались на славу. Правда, была и одна деталь, что портила мне настроение. Большинство взглядов на нас были скорее любопытными, некоторые завистливыми и даже одобрительными, но один взгляд прожигал меня ненавистью. Причём я всё никак не мог понять, чьей именно. Человек прятался где-то в толпе, и отследить его было практически невозможно. Разве что сам бы пошёл в его сторону, чего делать не хотелось. Но вот что-то изменилось. Я почувствовал, как сверлящий меня взгляд стал будто сильнее, и какой-то человек стал приближаться ко мне со спины. «Интересненько. Что же, посмотрим, кто это такой смелый был».